Не доверяя рассказу об иноках, Кучкин отрицает и сам факт поездки князя Дмитрия в Троицу. Он утверждает, что это известие, автор сказания, заимствовал из жития Сергия. Кроме мало что проясняющих в данном случае ссылок на материалы и построения Клосса, историк приводит лишь один довод в обосновании своего взгляда. Согласно «Житию Сергия», после битвы Дмитрий дал игумину средства для устройства Успенского монастыря на реке Дубинке. Однако летопись сообщает, что Сергий основал по просьбе Дмитрия монастырь на Дубинке в 1379 году. Из этого противоречия историк делает вывод — «Житие Сергия дает... Ложную информацию, постройка монастыря была следствием победы Дмитрия 11 августа 1378 года. Куликовская битва не повлекла за собой основание нового монастыря, так как Сергий не имел к ее подготовке никакого отношения. Однако и этот аргумент нельзя признать убедительным. Никакого противоречия в источниках на самом деле нет, так как речь идет о двух совершенно различных монастырях дубенском Дубинском-Стромынском и дубенском на острову. Первый из них был основан до Куликовской битвы, второй — после, во исполнение обета, данного князем Дмитрием. Их объединяет лишь Одинаковое, весьма распространенное название двух совершенно разных речушек — Дубинка. Второй Дубинский монастырь был расположен в лесной глуши и потому со временем запустел. Однако его следы сохранялись еще в середине XIX века, опровергнув два главных эпизода — поездку Дмитрия в Троицу перед битвой и миссию Пересвета и Осляби, Кучкин отвергает летописные сообщения о посылке Сергием грамоты к войскам. При этом он уже не особенно утверждает себя доказательствами. Все решается чисто умозрительно. Коль скоро это известие содержится только в митрополитчьем своде 1423 года, заметим, гипотетическом, то значит, оно может рассматриваться как домысел или как плод стремления митрополитчьих книжников приукрасить исторические заслуги Сергия Радонежского и Русской Церкви вообще. Что и говорить, сама по себе такая позиция очень удобна для исследователя. Она позволяет, ссылаясь на тенденциозность – и склонность к вымыслу церковных книжников списывать, объявлять недостоверным едва ли не каждое второе известие, связанное с историей церкви, и без труда выстраивать любую нужную цепь доказательств. Другая попытка опровергнуть сведения источников о причастности Сергия к подготовке Куликовской битвы содержится в статье Егорова «Пересвет и ослябе», опубликованной в журнале «Вопросы истории» в 1985 году. И выводы статьи, и их аргументация значительно скромнее, чем в работах Кучкина. Примечательно, что выводы эти во многом даже противоречат его взглядам. По мнению Егорова, пересветы о слябе не митрополичьи бояре, а брянские бояре постригшиеся в Троицком монастыре в 70-е годы XIV века. Летом 1380 года они действительно покинули монастырь и отправились на битву с Мамаем, но не по благословению Сергия, а по зову великого князя и по велению сердца. Историк признает факт посылки Сергием грамот к полкам, идущим на битву, но делает из этого несколько неожиданный вывод. Раз Сергий посылал грамоты, то, стало быть, Дмитрию и незачем было ездить к нему. Как и Кучкин, Егоров считает, что рассказ о поездке Дмитрия в Троицу и миссии пересвета и ослябии — миф, созданный церковниками в XVI столетии. Слабости этого построения очевидны. По уставу иноки не могли покинуть монастырь без благословения игумена. Да и князю Дмитрию совсем ни к чему было накануне битвы ссориться с Сергием, вопреки его воле отзывая двух монахов в свое войско. Посылка Сергием грамот вовсе не исключала необходимости поездки Дмитрия, хотя бы потому, что эта поездка предшествовала отправке грамот. Отвлекаясь от частностей, можно заметить, что у обоих названных историков есть нечто общее в самом подходе к изучению вопроса. Они забывают о самом существенном — о реальной обстановке об атмосфере, царившей в Москве после того, как стало известно о начале войны с Мамаем. Тревожная неопределенность сведений о численности войск Мамая, о планах его союзников, свежие воспоминания о нижегородских погромах 70-х годов, наконец, страх за будущее своей семьи, всего московского дела все — это, угнетающе действовала на князя Дмитрия. Поездка к самому авторитетному тогда религиозному деятелю, духовицу и праведнику, нужна была Дмитрию по многим причинам. Она прямо вытекала из всей совокупности обстоятельств, сложившихся в канун битвы с Мамаем. Идея священной войны, одна из самых распространенных идей Средневековья, была жизненно необходима московскому князю в этот решающий исторический момент. Ее не выдумали церковники полтора века спустя. Она со всеми ее атрибутами была реальностью в Грозном 1380 году. Позднее к этой идее обращались и другие московские правители при подготовке самых ответственных своих походов. Именно здесь, в схожести реальных ситуаций, кроется причина возвращения книжников в тот или иной исторический момент к Первой Московской священной войне — Мамаеву побоищу.